Глава сипак Сипакна в гостях у гор. «Вонючий случай!» — Бурбурыч сел прямо на землю и вытянул ноги к огню, оперевшись на руки за спиной. «Если мне снова придется так бегать, я вас всех прокляну на веки вечные!» «А что, ты решил внезапно стать старым?» — удивился Толстый. — Войти не в тот возраст, когда так бегают, — уточнил Вислый. — Хохмачи! — усмехнулся Бурборыч. — Возраст у меня подходящий, считая подростковый. Во всяком случае, в последний раз я себя так чувствовал в глубокой юности. — Так чего ты ноешь? — удивился Вислый. — В глубокой юности еще, по идее, не так носился, — согласился Толстый. — Уже и не помню, как я там носился, — отмахнулся Бурборыч. — Привал мы устроили прямо рядом с очередной ловушкой Капалла на пути от Шикари к горам. Этот упертый толстозадик никак не оставлял своих попыток поймать хоть одного, хоть самого маленького и завалящего землянчика, но к нему уже все давно привыкли и даже подкармливать начали. Сейчас он казался даже милым, особенно в сравнении с грозными великанами. Сюда мы добежали за два дня, и, надо сказать, я был согласен с Борборычем, Это была та еще пытка физкультурой. У меня впервые в игре так болели мышцы на ногах. И вовсе не потому, что я сразу вкинул кучу очков в силу. — Филя, ты обещал какой-то план, — напомнил Бурборыч. — Ага, — кивнул я устало, потому что вот как раз сейчас ничего не хотел рассказывать. Но было надо. — Есть план. Завалить Сипакну самим. — Излагай, — кивнул Бурборыч. «Какая грозная Филька!» — восхитился Толстый. «Собралась облаять слонопакну!» — поддержал его Вислый. гаф гав, он испугается!» — засмеялся Толстый. «И не станет Фильку трогать!» — поддержал его Вислый. «Потому что мы банда!» — рыжие не на шутку разошлись, пришлось погрозить им кулаком. «В общем, идея такая», — сказал я, заметив краем глаза, как на разговор подтягиваются остальные ударники. «Остров этот наш, человеческий, а значит и сипак, надо валить нам. И сделать это можно, скорее всего, в ущелье, хотя я могу и ошибаться». «В ущелье? Почему?» — спросил заинтересованный дочь. «В домике», — сказал я, подавая пример своим, и продолжил только тогда, когда все ударники включили функцию приватности. «Мы знаем, что вышранцы идут за сипакной. Мы знаем, что он не видит, что происходит сзади». Значит, нам тоже очень надо оказаться позади него. — С ума сошел? Там же вышранцы, — заметила Мадна, — и они нас сразу завалят. — Не сразу, а все почему. — Потому что им тоже надо сначала валить сепакну возразил я. — Что-то мне подсказывает, что и само место не случайно выбрано. Те, кто давал вышранцам подсказку, что-то знали про Сипакну такое, из-за чего сказали бить его именно в ущелье, которое с нашей стороны ведет в Железную долину. Иначе бы им просто посоветовали до шикари потерпеть. Но нет, вышранцам четко сказали, что нападать надо именно в ущелье. — И ты не знаешь, почему? — уточнил Бурборыч. — Нет, конечно, я покачал головой. Но я почти уверен, что вышранцы не станут с нами устраивать бой, пока не ляжет Сипакна. Нам главное побольше Сипакне ввалить и вроде как флаг своего присутствия обозначить. Сдается мне, что это реально важно, хотя вообще никаких фактов и доказательств у меня нет. И не просите. Это мне, можно сказать, чуйка подсказывает. — Это гарантированный слив, — вздохнула Мадна. — Мне уже надоело сливаться. — Знаю, — кивнул я. — Поверьте, я тоже не в восторге. Но вот сейчас прямо уверен, что нельзя нам ни в коем случае отдавать сипакну вышранцам. Есть вероятность, понятное дело, что я просто стал параноиком. И я даже не буду настаивать на участии всех и каждого. Кто не хочет, может завтра спокойно возвращаться в шикаре, где мы потом и встретимся». «Конечно, сливаться надоело, но я пока еще не готова всех послать», — усмехнулась Мадна. «В общем, я с вами». Ударники поддержали ее одобрительным гулом. «Я всегда знал, что вы не откажетесь от подвига», — с искренней гордостью за товарищей объявил нагибатор. — Так что в итоге делаем? — спросил дочь, возвращая всех к обсуждению. — У нас не так много времени, чтобы все распланировать. План мы составили простой. Во-первых, надо было попытаться определить, к какому виду принадлежит Сипакна и почему бить его надо в ущелье. Во-вторых, нам требовалось подготовить убежище сразу за внутренней стеной, перекрывающее ущелье. Какие именно убежища — либо укрыться в склоне ущелья, либо закопаться, сделав схроны, Решили, что будем прямо на месте выбирать. В-третьих, надо было понять, как именно сипакну собираются убивать сами вышранцы, которые ведь для чего-то взяли еще и осадное орудие. Конечно, все это попахивало нашим обычным «давай влезем, а потом разберемся», но ведь раньше работало, так? Да и как можно было составить детальный и точный план, если мы даже не знаем, с чем дело имеем? Я давно уже понял, что одной из сильных сторон всех тех, кто шел в ударники, была не какая-то запредельная решительность, а просто умение нащупывать путь к победе, практически вслепую. Конечно, требовалось и умение рискнуть, и решительность, и уверенность в своих силах, но такого добра хватало у многих игроков. А вот спокойно идти вперед, не зная, что там в будущем ждет, вот этого у ударников было не отнять. Любой ополченец, услышав такой план, послал бы нас на три веселых буквы, но не ударники. И спасибо, что они такие безбашенные у меня были. Без них я бы не сделал десятой части всего, что нам в игре удавалось. День 351. Вы продержались 350 дней. Это интеллектуалы? Это ходячие энциклопедии? Это очень сообразительные игроки? Нет, это какие-то глупые, но весьма самоуверенные экземпляры полуразумного вида, за которыми даже наблюдать неинтересно». Отдел продвижения жертв жадности требует увеличить привлекательность персонажей. Вот вам плюс один к интеллекту и плюс сто к харизме. А, у нас нет параметра харизма. Ну тогда довольствуйтесь только интеллектом. Хорошо. Хорошо, что я, как обычно, отправил весь опыт в хранилище в мысе. Правда, сейчас в нем было уже почти 460 тысяч, из-за чего выскочило предупреждение, что больше полумиллиона в нашей казне хранить нельзя так что придется еще придумывать, куда излишки отправлять. Освоить, что ли, второй этаж своей башни? Хотя зачем все это, если мы вдруг все-таки не сможем отбиться от вышеранцев? Когда мы закончили совещаться, я открыл свои характеристики и душимой жабой, зажмурившись, вбил 25 свободных очков, три из которых пришлось переводить из ПСО, в новый уровень умения по своему молоту. «Давай, давай! Совсем уже ожадился!» — проворчал совсем рядом овцебык. — Только сила и умение спасут тебя в темный час нужды. Я открыл глаза и осмотрелся. Вокруг темнота, невидимый пол и тренер прямо передо мной. Давненько я тут не был, не удержался я от комментария. это, между прочим, отвратительно, — заметил овцебык. — Каникулы себе позволил. — Если это и были каникулы, то очень странные, — признался я. Ковцебык хмыкнул, вытянул руку, и в его руке появился черный молот. Точная копия моего. «Ладно, не будем тянуть», — проговорил он. «Как я уже и говорил, такой молот — оружие почти универсальное. При достаточной силе, а ее у тебя сейчас достаточно, им можно бить, пробивать и даже колоть. Обычный слабак, если и смог бы ткнуть острием во врага, никакого толку бы не было». А вот ты со своими мускулами справишься. И еще. Используй инерцию оружия, иначе будешь тратить слишком много сил. Овцебык взмахнул рукой, создавая еще две своих копии, вооруженных копьем и щитом. Те сразу приняли защитную стойку, видимо, имитируя первый и второй ряд строя. Во всяком случае, мне так показалось, а на самом деле просто так надо было для урока. Потому что потом, когда тренеру в процессе урока понадобился настоящий строй из нескольких десятков своих копий, он его все-таки создал. Я пока больше смотрел, пытаясь понять, как именно тренер наносит свои удары. Хотя да, принцип был именно тот, что он описал. Овцебык использовал инерцию, перенаправляя небольшими усилиями движения в нужную сторону. К примеру, если удар молота приходился на щит, он выворачивал руку, чтобы молот сам проскальзывал по деревянной поверхности. А вот если тренеру требовалось ткнуть врага за спиной основного противника, то он наносил размашистый удар, заставляя того самого основного противника готовиться к защите. А сам делал маленький шажок вперед, ровно такой, чтобы острие шипа на конце достало до другого врага, не ткнув, а просто зацепив его. Чтобы разорвать линию щитов, удар наносился так, чтобы молот оказался дальше плоскости щита. Чуть повернув корпус, овцыбык добивался того, что молот не только цеплял щит, как крюк, но еще и отбрасывал его на энергию удара, чтобы враг открылся, и ясен пень, чтобы так научиться мне, потребуются месяцы изнурительных тренировок. Но главное, что я начал понимать общий принцип, что вскоре и подтвердил овцыбык. Такой молот очень тяжел, — сказал он, закончив демонстрацию. — Он буквально съедает твою энергию. И чтобы не оказаться обессиленным, нужно точно рассчитывать затрачиваемые усилия. Не пытайся гасить инерцию удара своими силами, лучше ее перенаправь. Шип на конце страшен не только в выпаде, режет он тоже ничего, поверь. Но никогда не забывай, что это все-таки не копье, а молот. Им тыкать только силы тратить, но если очень хочется, можешь им хоть гвозди забивать. «Это что?» «Юмор у овцбыка? Ладно, герой, топай-ка назад, я, как обычно, где-то рядом!» Моргнув, я снова оказался у догорающего костра. В запасе оставалось еще 42 единицы ПСО, но я привычно не стал их трогать, еще не решив, в какой части из трех параметров стоит сейчас себя усиливать. Вместо этого я завернулся в свой весьма истрепавшийся спальник, подложил под голову мешок и крепко уснул. К обеду следующего дня мы уже были в Железной долине, чуть ли не пинками выгоняя в сторону шикари последних ополченцев, которые уносили с собой партию железной руды. Лагерь стремительно пустел, чему, кроме наших потуг, немало способствовал еще и громыхающий завал на севере. Кто-то очень и очень большой крошил скалу с завидным упорством и достойным лучшего применения азартом. От завала то и дело откалывались куски породы и разбивались на мелкие осколки, ударившись о землю. Чтобы укрыться, когда Сипакна будет проходить мимо, мы выкопали неглубокие траншеи в ущелье, подальше от стены. Верхние слои дерна мы заботливо сохранили в стороне. Сверху траншеи накрывались плотными деревянными досками и бревнами, которых в брошенном ополченцами лагере было достаточно. Получалось что-то вроде неглубокого блиндажа. Доски мы приподняли и накрыли кусками дерна, чтобы наше укрытие сложнее было обнаружить, а сами принялись обмазываться всем, чем только можно песком, глиной, травой и листьями деревьев. Про нюхри забывать все-таки не стоило. Впрочем, тут еще и рыжие подсуетились, набрав лягушек вдоль золотой. В горах их было мало, но близнецы очень старались. До конца дня мы так и не увидели Сипакну, зато отлично его слышали. Он рвался к своей цели самозабвенно и неутомимо, только иногда грохот прерывался всего минут на десять, а потом опять возобновлялся. Всю ночь мы провели у стены, внимательно вслушиваясь в звуки великаньего погрома. А утром стало понятно, что насланной системой монстр уже почти прорвался к нам. Достаточно было подняться на стену и посмотреть на север в сторону завала. Не так уж и много от него осталось, чтобы понять. Попадаться этой твари на пути никому не стоит. Зато теперь никак нельзя было ошибиться в происхождении великана. Вот это точно был прионец. Массивные пластины внешнего скелета, желеобразная масса, мелькавшая в сочленениях хлап а еще четыре огромных клешни, крушившие породу на небольшие булыжники, которые отправлялись в огромную же пасть, чтобы вывалиться откуда-то сзади. Исполинская тварь возвышалась над землей почти вровень с верхом стены, на которой нам приходилось стоять. Она была поистине огромна, неприступна и даже в чем-то величественна. Сколько я не приглядывался, так и не мог обнаружить слабых мест во фронтальном бронировании. Конечно, можно бить в сочленение, но это будет долго. А столько времени Сипакна, наверное, никому не даст. Когда от завала почти ничего не осталось, я, наконец, заметил и вышранцев. Их армия находилась на почтительном удалении от гиганта, внимательно наблюдая за его работой. И да, как и предупреждал голос помешательства, у них было два осадных орудия, из палинских размеров арбалета, заряжаемые длинными копьями. Не слишком верилось, что такие пробьют броню Сипакны, и на что рассчитывали ящеры. Их грандиозный план вскоре выяснился, но лишь после того, как мы залегли в схроне, оставив только тонкие щелки для подглядывания. Сипакна гордо прошествовал по долине, походя разметал внешнюю стену лагеря и принялся за внутреннюю. С ней он справился за какие-то полчаса, начисто уничтожив труд нескольких сотен людей, а потом спокойно продолжил свое путешествие. Вот тут и стал понятен Вышранский план, по всей видимости подсказанный им теми загадочными злодеями, что задумали уничтожить мыс. Когда Сипак напробил стену и двинулся дальше, сначала мимо нас, точнее почти над нами, проплыла его передняя часть с клешнями и непробиваемой броней, А потом потянулось длинное, как у скалопендры, тело с маленькими ножками. Вот только тело это совсем не изгибалось, не было там подвижных сочленений. А в довершении всего у Сипакны обнаружилась дыра на хвосте, из которой сыпался слегка влажноватый щебень. И вот эту дыру вообще ничего не прикрывало. «У Ахиллеса была пятка, а у Сипакны — попка», — задумчиво пробормотал Бурборыч. Гигант не спеша втянулся в ущелье, из которого ему уже не довелось бы, и я в этом был практически уверен, выбраться. Вышранцы, все это время торчавшие в центре долины, теперь ускорились, чтобы догнать монстра. Однако было понятно, что основной упор в своей тактике они делали на гигантские осадные орудия. И я указал на них, толкнув в плечо Бурборыча. Каждый из орудий толкали по два десятка вышранцев-оборванцев. Они вырвались вперед, нехотя обгоняя основные силы, первыми пересекли линию бывшей внутренней стены и принялись натягивать толстый канат тетивы с помощью деревянных воротов. — Кидаемся к ним и отбиваем орудие, шепнул Бурборыч. — Пускай несколько человек стреляют в великана, а остальные держат ущелье в районе стены. Согласен, — кивнул я, глядя, как армия ящеров движется к руинам укрепления, превращенного в завал из булыжников. «Распредели стрелков, а я помогу прибить обслугу и сразу побегу к остаткам стены». «Три!» — произнес рейд-лидер почти шепотом, потом уже громче. «Два! Пошли! В атаку!» Мелькнули бревные куски дерна, а еще выпученные глаза ближайших ящеров и брызги крови от первых ударов. Один из самострелов уже был взведен, и мой молот зацепил не только оборванца, но и сам рычаг, спускающий тетиво. Игроки-земляне нападают на игроков-вышранцев. Игроки-вышранцы нападают на сипакну. Игроки-земляне нападают на сипакну. Вы сделали все, чтобы зрителям было весело. И будете вознаграждены. Запущена трансляция боя в отдельном канале. Больше крови, больше страданий, больше зрителей. Вот внимание мы как раз таки и не хотели привлекать, но ничего уже не попишешь. Критический удар. Вы нанесли Сипакне 46 671 урона. Жизнь Сипакны — 1 603 329 из 1 650 000. Сипакна испытывает боль при движении. Сипакна теряет жизни. Краем глаза подметив лог, я только зубами скрипнул по пути к руинам стены. Целых полтора миллиона хитов. Где же он так разожрался-то? А дальше мне резко стало недонаблюдение за Сипакной. Возмущенные наглым вмешательством и попыткой похитить их славную победу, вышранцы рванули к ущелью с благородной целью раздавить, растоптать, покусать и скромсать, покарать и отобрать. Я бы на их месте тоже расстроился, ведь план у них был почти беспроигрышный нельзя же такую победу из-под носа уводить. Нас спасали только остатки стены, которые прикрывали отстрел. А еще запрет бить по самострелам, которые командиры ящеров выкрикивали своим подчиненным. Где-то сзади ревел от боли раненый великан, крушая стены ущелья огромными клешнями. Он пытался развернуться, по всей видимости, но никак не мог. А самострелы скрипели, стреляли в неприкрытую хитином дыру и снова скрипели, когда ударники натягивали толстые тетивы. Первыми стены достигли, естественно, решешархнутые, И вот с этими ребятами мы знали, как бороться. Недаром ведь толстые веслые лягушек собирали. Приговоренные быть пуголом к вакушке полетели в ящеров, и среди тех немедленно начался ожидаемый хаос. А сзади уже перла пехота вышранцев, так что давка получилась знатной. Наше оружие, которым мы старательно делали врагам больно и неприятно, тоже подливало масло в огонь беспорядка. Шипение, верещание, крики боли и рев сипакны с грохотом камней слились в один сплошной фон, за которым было не слышно команд, не видно, кто друг, а кто враг, и вообще оставалось только злобно скалиться да молотом махать. Овцебык пытался давать советы, но вскоре просто предложил всех мочить как придется, все равно это не война, а свалка. После чего пообещал прийти в следующий раз, когда дурдома на поле боя будет поменьше. Цифры трансляции к концу первых десяти минут боя были просто запредельные. Названий такого высокого порядка я просто не знал, да и узнавать не собирался. Я бил, уворачивался, отбегал, подбегал, снова бил, получал свои ранения, а еще пару раз упал и только чудом сумел подняться на ноги. Вокруг мелькали оскаленные морды вышранцев, страшно выпученные глаза, перекошенные лица ударников, капли своей и чужой крови, ошметки органического происхождения и куски дерева и металла. А потом вышранцы побежали. А я еще секунд пять смотрел им вслед с гордостью, думая, какие мы сильные и могучие, разобратили в бегство всю армию врага. И только нарастающая дрожь под ногами подсказала, что мы тут вообще ни при чем. К нам со спины возмущенный и пылающий жаждой мщения запорванный анус. «Прости, слезничок, не мы план придумали!» — накатывал сипак на оставляя за спиной мокрый след из слизи. «Бежим!» — закричал кто-то из тех, кто посообразительнее, и мы с тремглав кинулись за вышранцами. «Прячемся за внешней стеной!» — крикнул я своим и, первым проскочив в один из проломов, свернул в сторону и принялся искать достаточно целый участок кладки. Не все ударники услышали мой призыв, но и не все вышранцы его проигнорировали. Забыв про вражду, мы прижимались к стене, слушая треск в ущелье, где сипакно заканчивал свою сладкую месть самострелом. Много времени это не заняло. И вот его огромная туша, проломив каменную кладку и раздавив по пути рыжих кадеты и пяток вышранцев, оказавшихся на пути, устремилась вслед удирающим. Нас он то ли не заметил, то ли проигнорировал, и в этом был пока наш единственный шанс на победу. Я рванул следом за гигантом, не сводя глаз заметно расширившегося и истекающего слизью сопла на хвосте. О том, что я делаю и сколько раз мне еще напомнят о столь негероическом деянии, вообще не думал. Я просто догнал сипакну, вцепился в одну из застрявших в его заднице копий, подтянулся, дотянулся до следующего, добрался до входа, Но это для меня входа, а вот для Сипакны — выхода. Рядом появился нагибатор и еще какой-то элитный ящер, повторивший мой хм, нерозами путь. Мы переглянулись и смело шагнули туда, куда нас часто посылали, но где раньше бывать в прямом смысле еще не доводилось. Я пробежал по слизи с десяток шагов, едва не поскользнувшись, а потом махнул молотом и ударил по стенке внутренности монстра заостренным клевцом. Задергался пол, зашевелились стены, приблизился пульсирующий потолок, а вокруг все наполнилось обиженным ревом. Вы нанесли Сипакне 25 308 урона. Жизнь Сипакны 1 168 311 из 1 650 000. Игрок, а ты уверен в своем решении? Тут вообще-то камни переваривают. Об этом я уже догадался, почувствовав жгучую боль в ногах и увидев, как медленно под воздействием свежей слизи начинает таять на мне стальной доспех. — Бейте! Бейте, пока он нас совсем не переварил! — закричал я вышранцу и нагибатору, пытаясь пританцовывать то на одной, то на другой ноге, чтобы не так больно было. Они послушались, и мы втроем принялись кромсать белесую плоть из полинского слезняка в хитиновом панцире. Тот ревел, рычал, выделял еще больше слизи и, предчувствуя скорый конец, даже свалился на землю, принявшись по ней кататься. Но мы все-таки добили его. Я даже не знаю, чьим был последний удар, но и неважно, За эту грязную победу нам не дали ни опыта, ни очков характеристик, зато система разразилась радостным сообщением. «Позор напал, обманутый коварными игроками, древний великан Сипакна!» Жуткая смерть постигла его от разрыва кишки, потому что надо смотреть, что ты жрешь, и иногда принимать средства от всяких странных паразитов. Победители его покрыли себя вечной славой, о которой я бы на их месте забыла как можно скорее. Увы, я так и не дочитал, чем еще система отметила нашу позорную победу, потому что стенки кишки неожиданно принялись сжиматься, и, не успев закричать ни от страха, ни от боли, я будто оказался сдавлен гигантским прессом, А всего через секунду повис в пустоте. Поздравляем игрок. Ты потратил свою пятнадцатую жизнь. Жизнь была бесполезной, но смерть вот тут ты большой оригинал. Осталось жизней 284 из 300. Выбери точку возрождения: Мыс, Медная, Шикари, Перевал, Птичья скала. Шикари, пошли меня в шикаре на перерождение. Заодно сейчас и узнаем, что у меня там за схема прокачки новая. Воскрешение через 10 секунд в шикаре. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.